Дот Тишлер, как бы и не замечал полнейшей измученности в лицах сограждан, забитых досками парадных и наоборот зияющих черными дырами подъездов, чьи двери зимой были расколоты на дрова, длиннейших и безнадежнейших старушечьих очередей, ждущих часами и днями, какие талоны вдруг случайно отоварят страшных.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 и родственницы его пропавшего шефа майора медслужбы профессора Китайгородского, высадившись в охотном ряду, он пешком отправился в гнад медсанпарт армии, опять же с неслыханным наслаждением проходил мимо гостиницы Москва из здания собнаркома мимо метрополя малого театра большого театра и ЦУМА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 но Дот этого не заметил, зато вперился в новинку жуткий, абсолютно зверский антинемецкий плакат "Окно ТАЗ". Днем сказал фашист крестьянам шапку с головой долой, ночью отдал партизанам каску вместе с головой. Фашист напоминал свирепого носорога, партизан щуку.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 Почти немедленно среди военврачей, сновавших по кабинетам, он натолкнулся на двух однокурсников. Вот, извольте, Генка Мазин и Валька Половодев с собственными персонами в лейтенантских кубиках и даже с портупеями через плечо. Парни с восторгом его обратали. «Дот, да ты откуда? Я-то... Да как же ж откуда? Из тридцатой на Тюрлих!» Из тридцатой чего? Из тридцатой горбольниц что ли? Да, из тридцатой армии черт бы вас побрал, киты! Ребята, оказывался, работали в московских госпиталях и завидовали его полевому опыту. Знали бы они, с чем его едят этот полевой опыт. В глав медсана при они очевидно были своими людьми, особенно Валентин Половодьев.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 Заявки его бодро запорхали по наманикюренным пальчикам симпатичных лейтенантш. «Теперь наше дело только перекуривать в коридоре», — сказал Половодев. Они уселись на подоконник под мраморной лестницей. «Ну, а как вообще-то наши?» — спросил Тишлер. «Кто, где из выпуска вообще-то?» «А кто тебя конкретно интересует, Дот?» — спросил Мазин. «Тишлер». Милка Зайцева что ли? Ну, хоть и она, замужем, в эвакуации. Хочешь ей позвонить, дот? То есть как это позвонить?、А、вот гривенник бросить, ну, вот в тот железный ящик и все. И доктора Зайцеву попросить. И Милка твоя. Тышлер, скрывая смущение, растянул свои длинные члены, хрустнул суставами. «Эх, ребята, сейчас бы в волейбольчик поиграть!» Вдруг прибежала со второго этажа миловидная офицерша. «Это вы, старлей Тышлер? Вас хочет видеть Борис Никитич!»